Глава 49. В коттедже счастливого монстра меня ждали, задержавшаяся в нашем мире душа мистера сенаторы, мой призрачный пёс Бу, золотистый ретривер, которого когда-то звали Мёрфи, Анна-Мария и радостная и весёлая Блоссом. Та давняя бочка с огнём не погубила её жизнь, пусть и украла её красоту. Когда у неё радовалось сердце, с лица исчезало всё страдание, а шрамы и изуродованные черты трансформировались, И лицо Блоссом становилось впечатляющим лицом героини и милым лицом подруги. «Заходи, заходи, ты должен это увидеть». За руку она повела меня на кухню, где горели свечи. Анна-Мария сидела за столом в окружении видимых и невидимых. На столе лежал один из белых цветков с толстыми вощеными лепестками. Большие, как миски, они росли на дереве, название которого я не знал. «У вас есть дерево, на котором они растут?» — спросил я Блоссом. — Нет, но я бы с удовольствием вырастила такое дерево. Анна Мария принесла цветок с собой. Ко мне подошел Рафаэль, виляя хвостом, радуясь моему возвращению. Я присел, чтобы погладить его, почесать живот. — Я не видел, чтобы ты несла цветок. Я повернулся к Анна Марии. — Она достала его из сумки, — пояснила Блоссом. — Анна Мария, покажи ему, покажи ему, что это за цветок. На столе стояла хрустальная ваза с водой. Анна-Мария положила цветок в воду. «Нет, Блоссом, это твой цветок. Храни его, чтобы он напоминал обо мне. Отду я покажу, когда он будет готов». «Здесь этой ночью?» — спросила Блоссом. «Всё в своё время». Анна-Мария одарила Блоссом одну из тех мягких улыбок, от которых невозможно оторвать глаз, но на меня посмотрела более строго. «Как ваши успехи, молодой человек?» «Я больше не чувствую себя молодым». Сказывается плохая погода. Скорее, очень плохая ночь. Ты хочешь уехать из города один? Нет, мы уедем вместе. Свет свечей вроде бы прибавил яркости. Решение всегда твое, — напомнила она. Со мной ты в большей безопасности, и нам пора. Я забыла, — воскликнул Блоссом. Я же собрала вам корзинку с едой, и она поспешила в дальний конец кухни. «Через несколько часов взойдет солнце», — предрекла Анна-Мария. «Где-нибудь», — согласился я. Она поднялась из-за стола. «Я помогу Блоссом». Подошел мистер сенатор, и я поднялся, чтобы сказать. «Спасибо вам, сэр. Извините, что мне пришлось вас так разозлить». Он дал понять, что все забыто. Один кулак подставил мне под подбородок и гриво ткнул вторым. «Я думал, вы уже отбыли. Не стоило меня ждать. Это очень важно перейти в другой мир». Он вытянул перед собой руки ладонями вверх, как фокусник, собравшийся начать представление. Одетый, как и в тот день, когда он присоединился ко мне на пустынной дороге, шляпа чуть сдвинутая на бикрейн, пиджак переброшенный через плечо, мистер сенатор пересек кухню, поднялся по увешенной полком стене и исчез через потолок. Он остался артистом и после смерти. Как сюда добрался золотистый ретривер? спросил я. — Просто появился у двери, — ответила Блоссом, — и очень вежливо гавкнул. Он такой милый, и прежние хозяева не уделяли ему должного внимания, могли бы лучше кормить и расчесывать. Еще, входя на кухню, я заметил, что Рафаэль знает о существовании Бу, и не сомневался, что к дому Блоссом его привел пес-призрак. — Мы должны взять его с собой, — заметила Анна-Мария. — Принято единогласно. — В тяжелые времена собака всегда друг. — Похоже, ты напрашиваешься на неприятности, — предупредил я Рафаэля. Тот широко улыбнулся, будто только мечтал о неприятностях, да еще в большом количестве. — В этом городе нам теперь места нет, — я посмотрел на Анну-Марию. — Нужно уходить. Еды в корзине, собранной Блоссом, хватило бы на целый взвод. Положила она в нее и говядину, и курятину для нашего четвероногого спутника. Проводила нас до автомобиля. Я поставил корзину в багажник, обнял Блоссом. Берегите себя, Блоссом Роуздейл. Я хочу дождаться того дня, когда обыграю вас в карты. И не мечтай. После того, как присоединюсь к вам, я тебя опять обдеру как липку. Я оторвался от неё, прочитал на ее лице радость. Ту самую, которую увидел, когда она открывала входную дверь. И более глубинную, ранее мною незамеченную. Через несколько недель я закончу здесь все дела, потом выиграю тебе этот Мерседес. Это я одолжил. Тогда тебе придётся купить мне ещё один. Я поцеловал её в лоб, в щёку, указал на уютный коттедж из восьмигранных окон, в котором устроился тёплый свет. «Вы действительно хотите всё это оставить?» «Это всего лишь дом, и иногда здесь очень одиноко». Анна-Мария присоединилась к нам. Одной рукой обняла за плечи Блоссом, другой меня. «А что мы делаем?» – спросил я Блоссом. «Вы знаете?» – она покачала головой. «Понятия не имею. Но мне больше всего на свете хочется уйти с вами». Как всегда, в глазах Анны Марии мне ничего прочитать не удалось. «Куда мы едем?» — спросил я ее. «Где она нас найдет?» «Мы будем держать связь по телефону», — ответила Анна Мария. «А насчет, куда мы едем? Ты ей всегда говорил, что узнаешь об этом в дороге». Мы оставили Блоссом одну, но не навсегда. И с собаками на заднем сиденье проехали мимо выстроившихся вдоль дороги гималайских кедров, которые напоминали великанов, укутанных в белые плащи. Я опасался, что ФБР или Министерство внутренней безопасности или какое-нибудь другое ведомство перекроют блокпостами дороги, ведущие из Магик Бич, но никто нас не остановил. Полагаю, мне хотелось привлекать внимание прессы. Тем не менее, хотя мы миновали административную границу города и проехали уже несколько миль на юг, я продолжал поглядывать в зеркало заднего обзора, опасаясь преследования. А потом внезапно понял, что не могу вести автомобиль, и мне пришлось съехать на обочину. Более всего меня удивляло, что мир до сих пор не ушёл у меня из-под ног, и я не падаю в пропасть, дно которой не могу разглядеть. Анна-Марию такая моя реакция совершенно не удивила. Я сяду за руль, и она помогла мне обойти автомобиль и плюхнуться на пассажирское сиденье. Мне очень хотелось стать маленьким, наклониться вперёд, согнуться, закрыть лицо руками, чтобы меня никто не видел, никто не замечал. В последние часы я слишком многого навидался, и теперь всё это выходило обратно. Время от времени она отрывала тролля от руку, чтобы положить её мне на плечо. Иногда говорила со мной, чтобы успокоить. — У тебя светится сердце, странный ты мой. — Нет, ты не знаешь, что в нём. — Ты спас мегаполисы. — Убийство, её глаза, я их видел. — Ты спас мегаполисы. Она не могла успокоить меня, и я услышал свой голос, доносящийся издалека. — Смерть, смерть, только смерть. Молчание било по ушам сильнее раскатов грома. Туман остался позади. На востоке на фоне неба чернели силуэты холмов. На западе луна скатывалась в тёмное море. «Жизнь трудна», — сказала Анна-Мария, и фраза эта не требовала пояснений. А после того, как мы проехали ещё несколько миль, за этими двумя словами последовали пять новых, которые я не ожидал услышать. Но так было не всегда. Задолго до заря она съехала на пустую автостоянку около общественного пляжа. Обошла автомобиль, открыла мою дверцу. «Звезды, странный ты мой, они прекрасны. Покажешь мне созвездие Кассиопеи?» Она не могла знать. И однако знала. Я не спросила, откуда. Хватало и того, что она знала. Мы стояли на потрескавшемся асфальте, а я разглядывал небеса. В Сторме Левелин была дочерью Кассиопеи, которая умерла, когда моя дорогая девушка была совсем маленькой. Вдвоем мы частенько искали звезды, которые образовывали это созвездие. Левелин казалось, что она становится ближе к матери, когда находила их. «Вот», — указал я, — «и вот, и вот». Звезду за звездой я собирал созвездие Кассиопеи и узнавал в нем мать моей ушедшей девушки. А в матери видел также и дочь, прекрасную и сияющую. И знал, что ее далекий свет будет падать на меня, пока не придет день, когда я покину этот мир и присоединюсь к ней.